Заметив, что Эдвард увлекся беседой с очередным гостем, я извинилась, не обращаясь ни к кому в отдельности, сделала шаг в сторону и стала пробираться через толпу к выходу. Покинуть душный зал было облегчением. И все же, скользнув за темный полок прохладной ночи, я невольно почувствовала, что за мной закрылась не одна дверь. Манящий мир творчества и света остался позади, Впереди ждали сумрачные, унылые закоулки моего прошлого. Углубившись как раз в такой вот закоулок и заодно в такие вот мысли, я вздрогнула, ощутив, как чья-то рука стиснула мое запястье. и обернулась, ожидая увидеть Мартина, который весь вечер ошивался на Трафальгар-сквер. Но это оказался друг Эдварда с выставки, Торстон Холмс. Совсем недалеко грохотал вечерний Стрэнд, но здесь, в этом переулке, были только мы, не считая спавшего в канаве бродяги. «Мисс Меллингтон», — начал он, — «вы так внезапно нас покинули? Я забеспокоился, уж не заболели ли вы?» «Нет, со мной все хорошо. Спасибо. В комнате было очень жарко, мне захотелось на воздух». «Да, тем, кто не привык к обществу, может показаться тяжело». Но, молодой леди, небезопасно ходить здесь в одиночку. Кто знает, что подстерегает в ночи. Очень любезно с вашей стороны. Позвольте мне пригласить вас куда-нибудь для восстановления сил. Здесь, неподалеку, я знаю очень уютные комнаты. И квартирная хозяйка, даму, понимающая. Я сразу поняла, что это за восстановление сил. Нет, благодарю. Не смею вас задерживать. Приятного вам вечера». Тут он шагнул ближе, положил руку мне на талию, обхватил и рывком притянул меня к себе. Другой рукой он достал из кармана две золотые монеты и, зажав их между пальцами, показал мне. «Обещаю, что вы с пользой проведете время». Я посмотрела ему прямо в глаза и не опустила взгляда. «Как я уже сказала, мистер Холмс, мне хочется подышать воздухом». «Что ж, как пожелаете». Он снял с головы цилиндр и коротко поклонился. «Доброй ночи, мисс миллингтон до скорой встречи». Случай был не из приятных, но в тот момент меня занимали другие мысли, куда более печальные. Возвращаться к миссис Мак не хотелось, и я со всеми предосторожностями, чтобы не попасться на глаза Мартину, отправилась в то единственное место, куда меня тянуло. Если бледный Джой удивился, увидев меня, то ничем этого не выдал. Просто вложил закладку между страницами книги, которую читал, и закрыл ее. Мы с ним долго предвкушали тот момент, когда картину представит зрителям, и теперь он ждал от меня торжествующего рассказа о великом событии. Вместо этого, едва открыв рот, я зарыдала. Я, не плакавшая с того самого утра, когда пришла в себя в доме миссис Мак, и обнаружила, что отца нет рядом. «В чем дело?» — спросил он с тревогой. «Что произошло? Тебя кто-то обидел?» Я отвечала, «Нет, ничего такого, и вообще я сама не знаю, почему плачу». «Тогда начни с самого начала и расскажи, как все было». «Может быть, послушав тебя, я сам скажу, о чем ты плачешь». Так мы и сделали. Сначала я рассказала о картине о том, как я стояла перед ней и стеснялась себя. Стеснялась, потому что образ, созданный Эдвардом в студии под стеклянной крышей, оказался чем-то гораздо большим, чем я. От той женщины исходил свет. Мелкие заботы будничной жизни были ничем рядом с ней. И все же художник смог уловить ранимость и надежду увидеть за маской женщину. «Значит, ты плачешь, глубоко пораженная красотой произведения искусства». Но я помотала головой, потому что знала, дело не в этом. И рассказала о том высоком красавце, который стоял рядом со мной на выставке, и о хорошенькой женщине с волосами цвета меда и маленьким ртом, и о том, что они говорили и как смеялись. Тогда бледный Джо вздохнул и произнес... Значит, ты плачешь из-за обидных слов, которые сказала о тебе та женщина. Но я опять помотала головой, так как никогда не заботилась о том, что скажут или подумают обо мне те, кого я не знаю. И тогда я стала рассказывать, как, слушая их, я вдруг поняла, в какое кричащее платье нарядила меня миссис Мак для этой выставки. Сначала оно показалось мне необыкновенным сжатый бархат и тонкая кружевная торочка по краю декольте, но уже на выставке я поняла, что это вульгарная безвкусица. Бледный Джон охмурился. «Уж не хочешь ли ты сказать, что плакала из-за платья?» Я ответила ему, что дело, конечно, не в платье, скорее в том, что, оказавшись в выставочном зале, я ощутила себя вульгарной и неуместной, и от этого вдруг разозлилась на Эдварда. Я доверилась ему, а он меня предал. Разве нет? Он приучил меня к себе, к своему миру, льстил мне своим безраздельным вниманием. О, его глаза, такие глубокие, темные, неотрывно смотрящие на меня. Складка его губ, когда он сосредоточивался на работе, намек на потребность во мне. Да, и это тоже. Разве я могла такое придумать? И все это лишь для того, чтобы выставить меня на посмешище в зале, набитом людьми совсем не такими, как я, которые сразу увидят разницу между мной и собой. Когда он пригласил меня на открытие в качестве своей гости, я подумала... Ну, в общем, я ошиблась. И, конечно, оказалось, что у него есть невеста, та самая хорошенькая женщина с мелкими чертами лица в красивом платье. Он должен был предупредить меня о ней дать мне время подготовиться, чтобы я пришла в подобающем настроении наряде, а он обманул меня, провел, и поэтому я не хочу его больше видеть. Бледный Джо смотрел на меня с теплотой и печалью, и я вдруг поняла, что он сейчас скажет, что мне некого винить в своей ошибке, что я сама сглупила, а Эдвард ничего мне не обещал и ничего не должен Меня наняли для дела и заплатили за работу сполна. Я опозировала за деньги для картины, которая теперь выставляется в Королевской академии художеств. Но ничего подобного бледный Джо говорить не стал. Он только обнял меня обеими руками и объявил. «Бедняжка, Берди, ты плачешь потому, что ты влюблена». Оставив бледного Джо, я торопливо пошла по темным улицам Ковентгардена, где из клубов высыпали раскрасневшиеся от еды и возлияний мужланы, из окон полуподвалов неслись пьяные песни, а сигарный дым мешался с неразвеявшимися до конца дневными запахами животных и гниющих фруктов. Мои длинные юбки шелестели по булыжной мостовой, и, повернув на «Литл Уайт Лайн Стрит», Я подняла голову и увидела между крышами расплывчатую точно в дымке луну. Звезд не было, их скрывал серый лондонский смог. Открыв своим ключом дверь птичьей лавки, я на цыпочках, чтобы не разбудить, не дай бог, пернатых, спавших под трепичными саванами, поднялась по лестнице на второй этаж. Я шла уже по коридору, когда из темной кухни вдруг раздался голос. «Так-так, гляди-ка, кого к нам занесло?» Я увидела Мартина. Он сидел за столом. Перед ним стояла открытая бутылка джина. Тусклый клин лунного света падал на него из-под слеповатого оконца, оставляя половину лица в тени. «Думаешь, ты такая умная?» — раз заставила меня побегать. Из-за тебя я потерял целый вечер. «В театре в одиночку не поработаешь. Вот и пришлось торчать под чертовой Нельсоновой колонной, смотреть, как эти хлыщи ходят туда-сюда». Что я скажу завтра капитану и Ма, когда они захотят знать, почему я не приволок обещанной монеты, а? Я не просила ждать меня, Мартин, и впредь буду очень признательна, если ты и не станешь этого делать. «Признательна, — говоришь, вот как!» Он засмеялся, но смех прозвучал невесело. «Да уж ты-то будешь признательна, как же! Ты же у нас теперь настоящая маленькая леди!» Он оттолкнул стул и подошел к двери, где стояла я. Взяв меня двумя пальцами за подбородок и приблизившись ко мне так, что я ощутила его дыхание на своей шее, он спросил. «А знаешь, что сказала мне Ма в первый же день, как ты появилась у нас? Твое дело присматривать за новой сестренкой, Мартин. И помни, с ней одним глазком не обойтись. Придется тебе глядеть в оба глаза». И Ма не ошиблась. Я же вижу, как они на тебя пялятся, мужики, и мысли их тоже знаю. Я слишком устала, чтобы продолжать этот бессмысленный спор, который мы вели уже не в первый раз. Хотелось поскорее подняться к себе наверх и запереться, чтобы в одиночестве подумать над словами бледного Джо. Мартин смотрел на меня с вожделением, а я испытывала к нему отвращение и в то же время жалость, ведь его жизнь была монотонна, как пустая палитра. Ее рамки были определены еще при рождении Мартина и с тех пор не сдвинулись ни на йоту. Его пальцы продолжали сжимать мое лицо, но я тихо сказала. «Напрасно ты беспокоишься, Мартин. Картина дописана. Я дома. Мир опять такой, каким был раньше. Наверное, он ждал, что я буду спорить, но пришлось проглотить то, что он готовился сказать. Медленно поморгав, он кивнул». «Вот и не забывай», — сказал он, — «не забывай, что твое место здесь с нами. Ты ни одна из них. Что бы там ни вбивало себе в голову, ма, когда учует запах добычи, все это только для отвода глаз, ясно? Ты пожалеешь, если забудешь об этом, и тебе некого будет винить». Наконец он меня отпустил, и я заставила себя улыбнуться. Но когда я уже повернулась, чтобы уходить, он протянул руку, поймал меня за запястье и притянул к себе. Красивая это в этом платье, настоящая красивая женщина, такая вся взрослая. В его словах звучала угроза, я сразу представила себе, как испугалась бы любая девушка, столкнись она с подобным приставалой на улице, как облилась бы холодным потом, приведива его немигающих глаз его оскала, его плохо скрытых намерений, да и мудрено было бы не испугаться. Но я хорошо знала Мартина. Пока его мать жива, он меня и пальцем не тронет. Слишком многое в ее предприятии зависело от меня. Поэтому я сказала, «Я устала, Мартин, уже поздно. Завтра у меня много работы. Пора спать. Вряд ли мама понравится, если завтра мы оба будем ползать, как сонные мухи, а не дело делать». При первом же упоминании о миссис Мак, его хватка ослабла, и я, воспользовавшись этим, высвободилась и убежала к себе наверх. Не зажигая тростниковой свечи, я немедленно стянула с себя злополучное бархатное платье и, вешая его на дверь, постаралась расправить юбки так, чтобы они заслонили замочную скважину. В ту ночь я не спала, думая о том, что сказал мне бледный Джо, и заново переживаю каждую минуту, проведенную в студии с Эдвардом. «А он тоже тебя любит?» — спросил меня Джо. «Наверное, нет», — сказала я, — «ведь у него есть невеста». Бледный Джо ответил мне и терпеливой улыбкой. «Ты знаешь, его уже не один месяц, вы много разговаривали. Он рассказывал тебе о своей жизни, о том, что он любит и чего не любит, о своих страстях, устремлениях. И вот сегодня вечером ты узнаешь, что он, оказывается, помолвлен. Да. Берди, будь я помолвлен женщиной, которую люблю, об этом знал бы даже метельщик, посыпающий мостовые золой во время снегопада. Отсюда и до самой Москвы не осталось бы и пары свободных ушей, которым я не нашептал бы ее имя. Конечно, я не могу с уверенностью сказать тебе, любит он тебя или нет, Но одно я знаю точно. Он не любит ту женщину, с которой ты повстречалась сегодня. Заря едва занялась, когда в дверь на первом этаже тихонько постучали. По улицам Ковенгардена к рынку уже вовсю катили тележки и тачки, туда же спешили женщины с корзинками фруктов на головах, и я решила, что это стучит ночной сторож. У них с миссис Мак был договор — совершая свой утренний обход улиц и каждые полчаса тряся погремушкой, чтобы люди узнавали время, он останавливался у наших дверей и несколько раз ударял в нее молотком. Вставать ему пора. Однако этот стук был не таким громким, как всегда, и, услышав его во второй раз, я поднялась с кровати, отвела в сторону занавеску и выглянула в окно. Но у двери стоял не сторож в широком пальто и шляпе с висячими полями. Это был Эдвард в том же пальто и шарфе, что и накануне вечером. Сердце у меня подпрыгнуло, и после секундной заминки я приоткрыла окно и громким шепотом спросила, «Что вы здесь делаете?» Он отступил на шаг, поднял голову, высматривая, откуда раздается мой голос» и тут же едва не угодил под тележку, которую цветочница толкала перед собой посреди улицы. «Лили», — сказал он, и его лицо просветлело при виде меня. «Лили, спустись ко мне. Что ты здесь делаешь?» «Спустись, мне нужно с тобой поговорить. Но солнце едва встало. Понимаю. Но я не могу заставить его двигаться быстрее. Я провел здесь всю ночь. Выпил столько кофе с того прилавка на углу, «Сколько иному за жизнь не одолеть, и не могу больше ждать!» Положив руку на сердце, он добавил. «Спускайся, Лили, а не то мне придется залезть к тебе!» Я торопливо кивнула и стала одеваться, так поспешно, что с трудом попадала пуговицами в петли и проделала дырку в чулке. На шпильке и расчески времени уже не было, и я побежала вниз торопливо, чтобы никто меня не опередил. Внизу я открыла задвижку, распахнула дверь, И когда мы, стоя по разной стороны порога, взглянули друг другу в глаза, я поняла, что бледный Джо говорил правду. Мне столько всего нужно было Эдварду рассказать о моем отце, о миссис Мак, о маленькой заблудившейся девочке, о бледном Джо. Мне хотелось сказать, что я его люблю, что вся моя жизнь до встречи с ним была лишь эскизом, карандашным наброском, предваряющим главное». Мне хотелось назвать ему мое настоящее имя. Но для этого надо было найти слова, много слов, а я не знала, с чего начать. И тут подле меня появилась миссис Мак в домашнем халате, криво повязанном на обширном животе, с помятым сосна лицом. «Что это у вас тут? Что вы здесь делаете в такую рань?» «Доброе утро, миссис Миллингтон», — сказал Эдвард. «Прошу вас прощения за столь раннее вторжение, еще даже не рассвело». Я понимаю, миссис Миллингтон, но дело не терпит отлагательств. Я должен признаться вам, что испытываю глубочайшее восхищение вашей дочерью. Картина Лябель была продана вчера вечером. И мне необходимо договориться с вами о том, чтобы мисс Миллингтон позировала для нового полотна. Боюсь, это невозможно, сказала миссис Миллингтон и шмыгнула носом. Моя дочь нужна мне здесь, «Без нее мне придется доплачивать горничной за дополнительную работу, а я, мистер Редклифф, женщина, хотя и почтенная, но не богатая». Uh, «Разумеется, я выплачу вам компенсацию, миссис Миллингтон. Работа над следующим полотном займет, вероятно, больше времени, чем над этим. Прошу вас принять двойную оплату против той суммы, что я заплатил вам в прошлый раз». «Двойную? Да, если вас это устроит». «Миссис Мак в жизни не отказывалась от денег, особенно если теплый лес ей в руки. Но, надо признать, нюх на поживу у нее был отменный. Вряд ли двойной оплаты будет достаточно». «Нет, определенно недостаточно. А вот если бы вы предложили тройную...» «Мартин, которого я заметила только что, тоже спустился вниз и наблюдал за происходящим из глубины неосвещенной лавки». «Миссис Миллингтон», — сказал Эдвард, твердо глядя мне в глаза, — «Ваша дочь, моя муза, моя судьба. Я заплачу столько, сколько вы сами сочтете достаточным». «Ну что ж, думаю, на четверной цене мы сговоримся». «Согласен». И только тогда он улыбнулся мне. «Тебе нужно забрать что-нибудь отсюда?» «Нет». Я попрощалась с миссис Мак и он, взяв меня за руку, повел по улицам Севен-Дайлс на север. Мы заговорили не сразу, но что-то между нами переменилось. Точнее, то, что было между нами уже давно, наконец получило подтверждение. Когда мы покидали Ковенд-Гарден, Эдвард поглядел на меня через плечо, я поняла, что пути назад уже не будет. Джек вернулся, и, кстати, Костя... Прошлого так аппетитное, что если меня не оторвать от этого занятия, я буду голодать их всю ночь. Ах, любовь нельзя забыть. Да, много времени прошло с тех пор, как Джек вышел из дому с тяжкой думой на челе и с фотоаппаратом через плечо. Сгустились сумерки, и со всех сторон нас обступают лиловые ночные тени. В старой пивоварне он подключает фотоаппарат к компьютеру, и картинки стремительно перетекают на экран. Я вижу каждую. Он времени даром не терял. Снова кладбище, роща, луг, перекресток в деревне, еще что-то. Видны только текстуры и цвет, сразу не разберешь, что тут такое. Но реки ни на одном снимке нет. В душе шумит вода, его одежда-кучка лежит на полу, ванная полна пара. Надо полагать, он уже задумывается об ужине. Но на кухню не спешит. Выйдя из душевой, все еще с полотенцем вокруг бедер, он идет к столу, берет телефон, подбрасывает его на ладони, точно раздумывая, позвонить или не стоит. Я наблюдаю за ним с кровати, гадая, решится ли он разочаровать Розалин Туилер своим докладом о тайнике и камни, которого там нет. Выдохнув так, что его плечи опускаются на целый дюйм, он набирает номер и ждет, приложив телефон к уху. Кончиками пальцев другой руки... Он легко постукивает себя по губам. Бессознательная привычка, которая проявляется у многих в моменты нервозной задумчивости. «Сара, это я!» «Вот это да! Гораздо интереснее отчета о поисках!» «Послушай, ты была не права вчера. Я не передумаю и домой не уеду. Я хочу их знать. Мне необходимо знать их. Их, тех девочек-двойняшек, дочек Джека и Сары». Одно ясно как день. Общество действительно изменилось. В мое время женщине запретили бы видеть своих детей, если бы она посмела уйти из дома их отца. Теперь, говорит Сара, и, надо полагать, напоминает ему, что отцовство — это не только то, что нужно ему, но и кое-что другое, поскольку он отвечает. Я знаю, я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что ведь и я им тоже нужен. Им нужен папа, Сара. По крайней мере, настанет день, когда они поймут, что им нужен отец. Снова молчание. Судя по тому, как громко и долго она говорит, я слышу ее голос даже с кровати, она с ним не согласна. «Да», — снова говорит он, — «да, я знаю, я был плохим мужем, да, ты права, я виноват. Но ведь это было так давно, Сар, целых семь лет назад». У меня все клетки в организме сменились. Нет, я не шучу, я серьезно. Я стал другим, даже хобби завел. Помнишь тот старый фотоаппарат? И снова говорит она, а он кивает, порой издают звуки, показывая, что он здесь слушает, а сам смотрит в угол комнаты, где стены встречаются с потолком, и взглядом чертит соединяющую их линию, ожидая, пока Сара закончит. По всей видимости, ее монолог — Поубавил его надежду, он говорит поникшим голосом. «Слушай, Сара, я только прошу дать мне еще один шанс. Разреши мне навещать их время от времени. Водить в Леголенд или в Гарри Поттер Уорлд, или куда они захотят. Поставь любые условия, какие хочешь, я на все согласен. Только дай мне шанс». Звонок заканчивается ничем. Не договорились». Он бросает телефон на кровать, трет себе шею, медленно идет в ванную и снова берет фотографию девочек. Сегодня мы с ним думаем об одном и том же, он и я. Мы оба разлучены с теми, кого любим, оба пробираемся через воспоминания, ищем какого-то решения. Нет на свете людей, которым совсем никто не нужен. Каждый ищет свой шанс, даже самые застенчивые. Ведь жить в одиночку так страшно, даже вообразить себе такую жизнь то страшно. Мир, Вселенная, существование слишком велики для одного человека. Хорошо живым они не знают, насколько жизнь обширнее, чем они полагают. Иногда я думаю о Люси, вот кто, наверное, порадовался бы, окажись у нее столько времени». На кухне Джек открывает банку чего-то похожего на фасоль в соусе и начинает есть, даже не разогревает. А когда телефон звонит снова, бегом бросается к нему, но, увидев на экране номер, огорчается и не отвечает. «У каждого, кому меня влечет, есть своя история. И каждый не похожа на предыдущую. Хотя у всех моих гостей есть кое-что общее. Каждый кого-то потерял, и это их объединяет». Я давно поняла, что потеря оставляет в душе человека дыру, а дыры любят, чтобы их заполняли. Такова природа вещей. Вот почему они почти всегда слышат, когда я с ними говорю, а иногда, если мне очень повезет, отвечают».